Глава 84. Михаил. Я не знаю, чего ожидать от Брусникиной. Честно, я бы даже кайфанул, если бы Анюта выцарапала глаза этой охреневшей стерве и выдрала ей пару клоков волос. Я бы, конечно, их разнял, но не сразу. Для начала я бы зафиксировал Таньку, чтобы моя ягодка оторвалась. Да я сам ей сейчас втащу. Нет, конечно. Женщин не бью. Но это, пожалуй, первый случай в моей жизни, когда хочется и когда реально есть, за что. «Тань, а у тебя есть дети?» неожиданно спрашивает Анюта, поигрывая бокалом шампанского так, что, мне кажется, сейчас она плеснет его ей в лицо. «Что?» — открывает рот Танька. «Дети есть? Дочка или сын?» «Не твое дело!» Лицо Панкратовой так разительно меняется, что я понимаю, Брусникина попала в цель. Каким-то женским шестым чувством вычислила больное место. «А у нас есть дочь» продолжает моя будущая жена. «У вас?» — Панкратова переводит взгляд Санюты на меня и обратно. «Да, у нас. Она похожа на Михея, у нее такие же рыжие волосы и буйный характер. А глаза у нее мои. Я замечаю, что вокруг нас начинает собираться народ. Походу, почуяли, что пахнет жареным. Я это вижу, а Брусникина не видит. Она полностью сосредоточена на танке. я чувствую, что между ними сейчас происходит что-то более жесткое, чем драка». Анюта бьет Таньку по больному. «Вы же не женаты!» — выдает свой аргумент Панкратова. Но звучит он жалко. И откуда только знает. «Мы женимся 1 июля», — вставляю я. «Поздравляем!» — орет кто-то из моих однокурсников. Но быстро затыкается, потому что Анюта продолжает. «Нашей дочери 5 лет, и она пять лет росла без отца. Из-за тебя!» В этот момент я вижу, что рядом с нами останавливается парочка с бумажными тарелками в руках. На тарелках кремовый торт, тот самый, который недавно торжественно разрезали. Дальше все как в замедленной съемке. Анюта берет кусок торта вместе с тарелкой и нахлобучивает его на голову Таньке. Прямо в волосы, да еще и припечатывает сверху. Тарелка падает, крем размазывается по волосам, Панкратова верещит и бросается на Анюту но я не даю ей ничего сделать. Просто хватаю ее за руки и держу». А Брусникина бушует дальше. «Из-за твоей подлой лжи мы потеряли пять лет. Наша дочь росла без отца». Второй кусок торта попадает Таньке в лицо. Ягодная начинка стекает по шее, сползает на платье. Она пытается избавиться от липкого крема, но становится еще хуже. «Ты лживая, мерзкая тварь!» припечатывает ее Анюта, в то время как я все еще держу Панкратову, не давая ей наброситься на мою ягодку. Танька вырывается и убегает. Брусникина рыдает у меня на плече. Народ перешептывается и обсуждает произошедшее. Что случилось? Что она сделала? За что получила тортом в морду? За дело, говорю я и увожу Анюту подальше от любопытной толпы. «Анют, ты как?» «Хорошо», — сквозь слезы улыбается Брусникина. Почему она плачет? Вроде рыдать должна Танька. А ты у меня та еще оторва. Я совсем неадекватная, да? Ты абсолютно адекватная. Неадекватная тут Панкратова. И ты была к ней очень милосердна. Даже не залепила каблуком в глаз. Анюта фыркает и прижимается ко мне. По тортику? Спрашиваю я. Она смеется. Мы пьем чай, едим торт. Нас все обсуждают. Они расстались из-за Таньки. Она наврала, что Михей женится на ней. Аня была беременна, а Миша не знал, что у него растет дочь. Это жесть. Хочешь уйти? спрашиваю Анюту. Она кивает. Мы выходим и видим на ступеньках потрепанную мокрую Таньку. От торта она отмылась, а от позора нет. Сидит, ревет, размазывая сопли. Я обнимаю Анюту, собираясь пройти мимо, но Панкратова подает голос. Простите меня, мы с брусникиной ошарашиной останавливаемся. «У вас дочка», — шмыгает носом Танька. «Какие вы счастливы! А у меня было два выкидыша, и с мужем мы из-за этого развелись». Мы молчим. «Что тут скажешь?» «Наверное, это карма, бумеранг. Но я не знала. Я честно не знала, что ты беременна. Аня, прости меня, пожалуйста». «Прощаю», — выдавливает Анюта. «Правда прощаешь? Я искренне желаю тебе родить малыша». Какая она у меня великодушная!